Глава 26. Среднее, нормальное и закон малых чисел. Что такое норма, среднее и алкоголь, зона комфорта и зона привычки, ошибка Монте-Карло, закон малых чисел. Во второй части мы рассмотрели когнитивное искажение конформизм и его частный случай подчинение мнению большинства. Это ситуация, когда, находясь в какой-то социальной среде, вы начинаете мыслить, действовать и принимать решения так же, как и большинство. У этого когнитивного искажения есть одна важная особенность, которую мы затронем в этой главе. Когда мы разберемся, что такое нормальное и среднее, а также почему среднее практически никогда не является нормальным, то значительно улучшим свое положение, ибо, в отличие от других, не будем поддаваться на эти воздействия. Среднее. и нормальное. Как часто вам приходилось слышать подобные фразы? Ну, это же все делают, это же всем понятно, все же не могут ошибаться. Поймите, практически у всех есть эта штука, это уже проверено. Миллионы людей ошибаются, а ты самый умный. Часто слышали. Очень. А теперь внимательно посмотрим, что всё это значит. Как правило, мы начинаем считать, что если делают все то, что распространено в каком-то социальном слое, значит это норма. Ну, что же такое норма? И вот тут закрадывается логическая ошибка. Нормальным считается то, что не требует изменения, что естественно. Нормально пить воду, иметь две руки и две ноги, слышать в диапазоне от 20 Гц до примерно 20 кГц. Так задумано природой. И это физиологически обосновано, а не нормально есть стекло или ходить на четвереньках. Что с точки зрения физиологии является нормальным для человеческого организма? Наличие двух глаз или отсутствие зрения? Каждый, конечно же, скажет, что нормальный развитый организм без патологий и травматических последствий имеет два зрячих глаза. Теперь представим небольшой город из десяти 10 или ста тысяч человек, где живут только слепые люди. Неважно, по какой причине они стали слепыми, но это целый город, заточенный под жизнь слепых. А что же такое среднее? Интуитивно мы понимаем, что это наиболее распространенное. В мире и в обществе, если применять это понятие к человеку. Возьмем математическое понятие средний применительно к отдельно взятому человеку из нашего воображаемого города и спросим, средний в этом городе слепой? Конечно, они все слепые. Поэтому каждый человек в среднем является слепым в этом городе. Но если спросить, а кто? А средний житель этого города нормальный, то вы, конечно, скажете, что нормальный человек имеет два зрячих глаза, и даже если мы собрали в кучу людей, которые остались без зрения, это не означает, что они нормальные. У них патология, у них отсутствует зрение, и это не нормально. Но это видно в теории, а в жизни всё не так. Наш мозг воспринимает то, что наиболее распространено в каком-то социальном слое, как норму. Среднее для мозга равно нормальному. Но если с точки зрения физиологии разница между средним и нормальным бросается в глаза, то с более размытыми понятиями вроде поведения, морали, принятия решения эта грань стёрта. Привожу простейший пример употребление спиртных напитков в новогодние праздники. Я уже неоднократно поднимал тему борьбы с алкоголизмом в своём блоге и неоднократно заострял внимание на том, что согласно МКБ не только в России, но и во всём мире у большинства людей обнаруживается первая стадия алкоголизма. Спиваться человек может очень быстро, а может и 30-40 лет, и в этом кроется проблема. Качество этих 30-40 лет, особенно последних, будет низким. Но об этом человек не знает, потому что ему не с чем сравнивать. Вокруг все пьют так же. И средний человек в крупном мегаполисе видит вокруг таких же, как и он сам, с похмельем по субботним утрам. Он пьёт уже 10-15 лет, и о нём говорят: "Ну, какой же он алкоголик. Ну, по пятницам выпивает бокал пива или с друзьями. Пьёт как все по праздникам. Как все". Запомните, пожалуйста, эту фразу. Она означает принадлежность к среднему. Но является ли среднее нормальным? Ответ уже не столь очевиден, как в случае со слепыми. Возможно, и вы привыкли пропустить бутылочку пивка вечером. И то, что я сейчас скажу, заставит многих из вас испытать дискомфорт и швырнуть: "Приготовили что швырять? Книгу или что-то другое об стену". Употребление спиртного ненормально, ни в больших, ни в малых количествах, ни по праздникам, никак вообще. Этанол в виде жидкости в природе не встречается, кстати, как и рафинированный сахар. И он не мог стать частью кормовой базы наших предков. Виноделие не насчитывает срока достаточного, чтобы эволюционно организм приспособился к потреблению. То, что сильнейший психотропный наркотик и целевой спирт продают в продуктовых магазинах, не делает его автоматически продуктом питания. Как только вы слышите Он пьёт как все или поступает как все это автоматически подразумевает, что человек попался на это когнитивное искажение и считает, что как все это нормально. Ваш собеседник только что спутал понятия "среднее" и "нормальное". У человека первая стадия алкоголизма, несмотря на то, что он пьёт как все. Беда в том, что практически все находятся на первой стадии. И создаётся искажение, что быть алкоголиком в первой стадии это нормально, потому что это среднее в обществе. Нет, я не тронулся умом, хотя некоторым, вероятно, очень хотелось бы обвинить меня в теории заговора и оправдаться тем, что пить надо уметь. Вот французы пьют и ничего, а ещё какие-то врачи советуют красное вино. Надеюсь, вы поймали себя на когнитивных искажениях: поляризация мнения и предвзятость подтверждения, которые мы рассмотрели в части 1. Тоже происходит, когда дело доходит до употребления всякого трыщака. Все дети едят сникерсы, и что, это же нормально? А вот и не нормально. Любой человек может спокойно обойтись и без диабета, и без простых сахаров. Да, рафинированные сахара не встречаются в природе. Фруктоза это нерафинированный сахар. Моносахарид содержится в мёде, и много её в природе не встречается. Если это едят все, так поступают все и все пьют спиртное, это среднее значение, а не норма. В среднем любой житель пьёт по пятницам, в среднем дети покупают себе сникерсы и так далее. Если посмотреть средние темпы прироста больных диабетом, мы поймём, что тут не всё нормально. Посмотрим статистику Росстата по числу смертей от алкоголя, и тут всё ненормально. И если что-то распространено, это не значит, что так надо поступать, потому что так поступают все. Такое поведение распространено в социуме, и если раньше принадлежность к какой-либо социальной группе была основой выживаемости, то сейчас это зачастую искусственно созданные социальные группы, которыми проще управлять. Их, как и наших предков, объединяют общие среда обитания и привычки: выпивать в баре по пятницам, обсуждать сериалы и футбол, поедая пиццу. Очень часто можно услышать: "Да у неё прекрасный муж, не пьёт, не курит и не бьёт". Друзья мои, муж, который не пьёт, не курит и не бьёт жену, это не подвиг, это всего лишь нормальный муж. А то, что в среднем мужья могут накатить в одяры, а иногда дать пощём своей второй половине, которая ему в ответ закатает скалкой, это не показатель нормы. Не путайте понятие средний, средний распространённый и нормальный. Даже если все вокруг вас поступают как подонки, кидают, воруют, лгут, нужно вписать, бухают или колются, это вовсе не означает, что это нормально. Почему не надо выходить из зоны комфорта как говорил известный музыкант Том Уэйтс в стране слепых и одноглазы будет королём его афоризм как нельзя лучше рисует вам перспективу того что ожидает прозревшего и избавившегося от слепоты среднего искажения вы будете королём разумеется ждать что слепые из вашего окружения тут же увидят то же что и вы нельзя они пока ещё слепы Но пользоваться преимуществами научиться можно. А для этого надо сделать сущую малость. Поменять привычки, что вызовет временные неудобства. Но в итоге вам станет комфортнее. Слышали известную мантру «надо выйти из зоны комфорта». Так вот, не надо этого делать. Зона комфорта на то и зона комфорта, чтобы в нее стремиться. А вот зону привычки надо покинуть. На тренингах личностного роста, в статьях о саморазвитии, на лекциях всегда повторяют одну и ту же фразу: "Покиньте зону комфорта". Но почему это ошибка и почему мы не должны её покидать? Что-то здесь не так. Подозреваю, что ошибка возникла из-за дословного перевода фразы "comfort zone". Вместо дословного перевода нужен был смысловой. Чем различаются дословный и смысловой переводы? Каждое слово в английском языке может быть переведено так, как дано в словаре. Это будет дословный перевод. Но в сочетании с какими-то определёнными фразами и словами оно требует перевода по смыслу. Если его перевести дословно, то получается полная сумятица. Например, фраза two birds one stone дословно переводится как две птицы, один камень, но ерунда же полная. Но по смыслу это аналог нашей поговорки двух зайцев одним выстрелом. Это смысловой перевод. Comfort zone требует смыслового перевода, потому что выходить из зоны комфорта не хочется, да и нелогично. В неё черт подери ещё попасть надо. А если уж попал, так и сиди в ней, раз комфортно. Почему надо выходить из неё, если там хорошо? Посмотрим, что значит слово comfort в английском языке. А означает оно избавление от скорби. ситуацию, в которой вы можете чувствовать себя расслабленно, вне стресса, избавления от боли. И почему мы должны выходить из этой зоны, когда должны стремиться в неё? И почему, если мы вдруг выйдем из неё, сразу начнётся ниистовый рост? Проблема в том, что это понятие было искажено. А сейчас в среднем все употребляют этот термин как есть. Изначально этот термин был введён в 90-х годах прошлого века американкой Джоди Бардвик, специалистом по управлению персоналом. Слоган её книги Danger in the Comfort Zone from Bad Room to Mail Room How to Break the Entitlement Habit That's Killing American Business, из которой пошло это понятие, звучит как Как избавиться от привычки убивающей американский бизнес. В аннотации книги сказано, что одна из основных проблем управления персоналом состоит в том, что люди хотят получать вознаграждение просто за факт своего существования и не хотят исполнять обязанности. Книга была написана для бизнесменов, которые сталкиваются с проблемой того, что сотрудники, находящиеся в зоне комфорта, перестают эффективно работать, и чтобы они работали эффективно и приносили хозяину прибыль, их нужно постоянно пинать и выпихивать из зоны комфорта, чтобы они находились в состоянии стресса. Для описания этой ситуации Джудит Бардвик и ввела термин зона комфорта в своей книге. А какое отношение получение прибыли к каким-то дяде и его общение с подчиненными имеет лично к вам, к вашему личностному росту, комфорту и вашей жизни? Никакого. Поэтому и советы выйти из зоны комфорта часто звучат по меньшей мере странно. Женщина живет с алкоголиком, и ее упрекают, что вот она просто не хочет, а надо выйти из зоны комфорта. Ей бы разобраться с долгами, с тем, где потом жить, и массой бытовых вещей. Мужчина предпенсионного возраста ходит на работу. Он недоволен своим состоянием, хочет уволиться, но проблема трудоустройства возрастных мужчин не пустой звук, а ему говорят: "Ты должен покинуть зону комфорта". Да какой там к чёрту комфорт? Нет там никакого комфорта. В зону комфорта надо стремиться, и фраза comfort zone, зона комфорта, которую якобы надо покинуть, требует смыслового перевода. Это не зона комфорта, в которую желательно попасть. Я бы назвал это зоной привычки. Вы сами себе не капиталист-эксплуататор, которому надо выжать из себя побольше прибыли и выбросить за ненадобностью Зона комфорта и зона привычки это разные вещи. И comfort zone, как зона привычки в этом случае будет смысловым переводом, а не дословным. Допустим, есть человек, который ходит на работу, где по понедельникам его дубасят палками. Ему это не нравится. Комфортно ему там или нет? Нет. И он хочет от этого избавиться. Но у него возникает мысль: "Я же вроде как привык. Я уже точно знаю, что в понедельник я получу 15 ударов палкой". А вдруг там, куда я пойду, я буду получать 25 ударов и по понедельникам, и по четвергам. Вдруг там хуже будет. Тут-то я уже знаю, чего ждать. Проблема в том, что человеку некомфортно в той зоне, в которой он находится, но он к ней привык, потому что фактор неизвестности отсутствует. Из такой-то зоны и надо выходить, понимаете? Когда вы находитесь в комфорте, когда у вас есть избавление от боли, от скорби, и вы чувствуете себя расслабленно, нет нужды её покидать. Можно её улучшать, но не выходить из неё. И совсем другое дело, когда вас что-то не устраивает. Вас не устраивает ваш лишний вес, вас не устраивает форма вашего тела, вас не устраивает ваше образование, ваша зарплата, ваша работа, вас не устраивает то, что все так в среднем живут. И теперь вы понимаете, что среднее не значит нормально, но вы к этому привыкли. А чтобы сделать шаг, требуется примириться с тем, что ожидает неизвестность. Она-то и страшит и мешает человеку выйти из этой зоны, зоны известности, детерминированности или привычки. Почему? Если вы внимательно читали книгу, то уже знаете ответ. В зоне привычки система 1, наша обезьяна, уже выстроила ассоциативные связи и определила наше место в этом построенном мире. А на новом месте придётся всё строить заново, но это временные неудобства, взамен которых придёт комфорт, тот самый, когда новые связи отстроятся и место определится. Комфорт или улучшение после временных неудобств будет постоянным. Напоминает переезд из тёмной сырой подвальной квартиры в более просторную и светлую. Да, сборы, да, чёрт знает, в какой коробке лежат кастрюли, а ещё надо поклеить обои. Но когда всё закончится, плюсы от переезда останутся навсегда. Поэтому, если слышите где-то, что для личностного роста требуется выйти из зоны комфорта, знаете, это чушь собачья. под комфортом мы понимаем совершенно другие вещи к которым надо стремиться мысленно держите в голове нужно покинуть зону привычки то есть рискнуть и решиться на то что где-то будет неизвестность чтобы не быть как все в среднем не стоит бояться временных затрат на построение новых связей и картины мира с системой 1 Я подчёркиваю, неудобства временные и закончатся, как только наша обезьянка обживётся на новом месте. А вот дискомфорт в зоне привычки в виде низкого качества и сниженной продолжительности жизни будет преследовать вас всегда, если вы её не покинете. В этом этюде мы обсудили, как убрать факторы, мешающие вам жить, и что среднее понимание термина comfort zone не является нормальным. Two birds one stone. двух зайцев одним выстрелом, как говорится. Закон малых чисел. Когда дело касается вероятности, в нашей голове обнаруживается ещё один баг. То, что мы понимаем под случайностью, ею не является. Взгляните на рисунок на странице 217 в печатной или PDF версии этой книги. Представьте, что мы подбрасываем монетку. Мы проводим три эксперимента, где в каждом 6 раз подбрасываем монету. Получаем вот такие наборы. Скажите, какова вероятность того, что в седьмом подбрасывании выпадет решка? Насколько вероятно появление первого, второго или третьего набора во всех трёх выборках? В подавляющем большинстве случаев люди скажут, что шесть раз подряд решка или орёл выпасть не могут. Три раза подряд орёла, потом три раза подряд решка, тоже как-то мало вероятно, но уже более вероятно, чем шесть раз подряд одно и то же. А вот про третий вариант обычно говорят, что он наиболее вероятный. Однако правда заключается в том, что все эти три исхода абсолютно одинаковы. Вероятность того, что при следующем броске у вас выпадет либо орёл, либо решка, одинаковая для всех трёх наборов. Это и есть непосредственно вера в закон малых чисел, что при малом числе опытов, у нас было шесть подбрасываний, исход эксперимента будет определяться законами теории вероятности, а эти законы работают только при большом числе повторений, или, как принято говорить, при больших выборках. Если мы подбросим монету сто тысяч раз, то выпадение орла и решки в среднем будет составлять 50 на 50, и от этого никуда не деться. Такие эксперименты проводились неоднократно, подтверждены и доказаны. Монете всё равно, каким образом она в прошлый раз упала, и исход нового эксперимента не зависит от того, чем закончился предыдущий. И в данном случае, несмотря на то, что мы 6 раз подбросили монету и 6 раз подряд выпал орёл, вероятность выпадения его в седьмой раз такая же. Почему? Потому что шесть экспериментов — это слишком малая выборка. И десять экспериментов мало, и двадцать. А вот тысяча уже лучше. А пятьсот тысяч лучше, чем тысяча. Чем больше выборка, тем ближе мы к математически прогнозируемому в процентах выпадению 50 на 50. Вера в закон малых чисел очень распространена. Так устроен наш мозг. Нам кажется, что при малом количестве экспериментов исходы определяются так же, как и при большом количестве. Не без известности в Джобс в своё время получил кучу жалоб от пользователей плеера iTunes по поводу случайного воспроизведения мелодий. Пользователи плеера жаловались, что одна мелодия могла звучать несколько раз подряд, в то время как другая не звучала по несколько дней. Проблема была в том, что никакой ошибки программисты не допускали. Они написали генератор случайных чисел точно так же, как того требовали законы математики. Представление людей о случайном воспроизведении никак не соответствовало математической случайности, и Стив Джобс был вынужден переписать программу, чтобы она соответствовала нашему человеческому представлению о рандомности. Алгоритм iTunes был переписан так, чтобы имитировал наше представление о случайности. Хотите, как в Италии второй пример на эту тему называют ошибкой Монте-Карло. 18 августа 1913 года за одним из игровых столов для рулетки в казино Монте-Карло шарик останавливался на чёрном 26 раз подряд. Игроки были уверены, что вероятность того, что в следующий раз опять выпадет чёрное, ничтожна, они ставили и ставили на красное, проигрывая миллионы. Третий случай произошёл недавно, в 2023 году в розыгрышах итальянской лотереи перестал выпадать номер 53. И на протяжении 182 розыгрышей с 2003 до 2006 года ни разу не выпадало число 53. Разумеется, чем дольше не выпадал номер 53, тем большее количество людей ставили на этот номер, но события независимы, как и с шариком, который не знает, куда попал в прошлый раз. Результатом стала лихорадка 53-го номера, которая заставила итальянцев спустить свыше 4 миллиардов евро, что привело к нескольким семейным самоубийствам. Почему так происходит? Игрок в казино верит, что шарик умный. Так же и с нашими монетами. Даже если вероятность выпадения орла в 6 раз меньше, чем три раза подряд, при каждом броске вероятность всё равно будет составлять 1 к 2. в любом случае она все та же. Примечание. Без теоремы Байеса введение в термины и определение Теорвера и Мацтата особенно с доказательствами не развернутся, о чем я и предупредил в начале части. Однако же пример с Монте-Карло хрестоматийный и наглядный. Такая же история с лотереей в Италии. Хотите, как в Италии? Важное предисловие к последующим главам. Во введении я говорил, что начиная с третьей главы, Сознательно затрагиваю события 2020 года, а именно пандемию. Описанные ниже когнитивные искажения как нельзя лучше проявили себя во время информационной атаки на население планеты. Обучение успешно, когда есть практические примеры, и моя книга для практиков. И ещё раз преамбула Я ни в коем случае не говорю, что вирус выдумка. Он существует. Смертельные случаи от COVID-19 тоже существуют. Даже от ОРЗ есть смертельные случаи, не говоря уже об обычной типичной пневмонии, сезонном гриппе, онкологии. Я поднимаю вопрос о том, что методы противодействия в виде самоареста или ношения масок были неэффективны. Я настаиваю, что опасность вируса была сильно преувеличена в его оценке вирулентности, заразности. Я настаиваю, что опасность вируса была сильно преувеличена в его оценке смертности и летальности. Это разные параметры, и они были оба завышены.